Тут Горохов понял, что они не п р о п о й ц ы не пьяницы, как он думал поначалу. У сына и у матери выкручены пальцы, они узловаты, их лица отечные из-за п р о к а з а а не от вина. Просто проказа у них протекает немного не так, как у других. Нет бугров возле носа, нет наростов губы еще не распухли и не потеряли четких контуров, но вместо этого у них о п у х а л о все лицо.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 Он сразу взял их и положил в карман. Деньги можно было уже с них не спрашивать. Денег у них уже не было. Баба, которая перестала выть, завыла с н о в о й с и л о й заговорила что-то на своем языке, которого Горохов не понимал, залопотала ему в спину зло с укором. А Дил так и продолжал лежать на полу, как будто все происходящее его совсем не касалось. Горохов отпер засов и вышел на улицу. а й мужик, а ты кто? Окликнули его из темноты. Горохов узнал пьяный голос. Яша, иди спать, ответил г е о д е з и с не останавливаясь. А д ы л где? Спит уже а д ы л и ты иди. Ночь на дворе. Ну п о г о д т ь Ты кто такой? ч е о ты тут у нас? Сказал Яша и пошел к нему.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 И поворачиваясь, чтобы уйти, сказал: "Не вздумай тут заснуть. Проснешься, весь в клещах будешь. у п а р и ш ь с я выводить. Без тебя знаю, с в о л о ч ь Зло крикнул ему вслед Яша. "Ну, дело сделано. Денег он, конечно, не вернул, но к о л ь ч у г у забрал. Это его порадовало и забрал два дорогостоящих препарата."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 Дверь открыта, на улицу выставлен хлеб на поддонах под марлей. Внутри горел свет, а у двери женщина скидывала вездесущих м о т ы л ь к о в с поддона с красивыми булками. У нее только что купили хлеб два м у ж и ч к а на вид работяги, спрятали его в коробке. Есть он не хотел, но булки были очень красивые, желтые, с д о б н ы е Копеечка всего, берите, не пожалеете.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 проводил их взглядом, а женщина сказала тоже, глядя им вслед: "Паскудники, у правы на них нет". "А кто это?" поинтересовался геодезист. "Да чёрт их знает. Старатели какие-то, или казаки, бандиты в общем. Либо месть где-то с ы с к а л и либо ограбили кого. Вот и пьют, гуляют теперь. А много здесь старателей". Горохов достал флягу, запил вкусную булку.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 Ему вовсе не хотелось попасть под г л у п ы й шальняк в ночных разборках пьяных старателей с бандитами. Пьяная бабенка так забавно ругалась с каким-то мужиком, что Горохов увлекся п е р е п е т и я м и беседы и чуть не проскочил мимо. В темноте дома мало отличимы, а никакого огня около столовой не было. Хорошо, что это здание тут самое большое, у него есть окно.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 А в том, что они тут есть, геодезист не сомневается. До четырех почти два с половиной часа. Можно и поспать. Где-то один за другим хлопают два ружейных выстрела. Заголосила женщина. Но ну, это далеко. Веселый городок Губаха. Что не говори. Его обрез под рукой. Он закрывает глаза. Прямо над ним табличка. Компания буровые Савинова. Транспорт в 4.00.